Эмма собирает их. «Ночные горшки?» «Да, она сажает в них цветы. У нее уже довольно большая коллекция». «Вы не шутите?» «Ни в коем случае. Я оставила этот горшок до нее. Поздний викторианский период. Сделан в Англии». «Отлично, я беру его». «Правда, он стоит чуть больше ста долларов». И во сколько мне обойдется это чуть? В сто долларов. Итого двести. Вы мне завернете его? А вы получите его в сумке для сувениров. Вы можете перевязать ручку бантом? Как вам будет угодно. Сделав покупку, я вышел из антикварного магазина. В руке у меня была красивая розовато-зеленая сумка, с перевязанным бантом ночным горшком. Замечательно. Я отправился в библиотеку Катчига, основанную в 1841 году, и все еще выплачивающую своим сотрудникам то же самое жалование. Библиотека находилась на краю зеленой лужайки, большое дощатое здание со шпилем, словно оно когда-то раньше было церковью. Я остановил машину и вошел У входа к стеллажам висел большой плакат с надписью «Хочешь найти спрятанное сокровище – читай книги». Хм, отличный совет. Я стал просматривать законы о находках, принятые государством и разными штатами. В основном все законы сводились к одному – «Нашедший радуется, потерявший плачет». Однако имелся документ, именуемый «Акт о сохранении американских из которого недвусмысленно следовало, что любая находка на федеральной земле подпадает под юрисдикцию либо Министерства сельского хозяйства или обороны, либо Министерства внутренних дел в зависимости от того, кому подведомственная земля. Кроме того, требовалось разрешение на раскопки на федеральной земле, и все находки принадлежали дяде Сэму, он не дурак. Когда же деньги, драгоценности или любое сокровище, найденное на частной земле, все достается ее владельцу, если тот докажет, что их владелец умер, и наследники неизвестны, или находка не крадена. Даже если она крадена, нашедший может на нее претендовать. Когда настоящий владелец умер, неизвестен или являлся врагом страны в то время, когда были обнаружены сокровища, пока все шло хорошо. Чтобы эта ситуация смотрелась еще привлекательнее, налоговая служба в каком-то невероятном порыве жадности требовала, чтобы налоги уплачивались с той части находки, которая продана или иным способом, превращена в наличные, если вы не профессиональный кладоискатель. Таким образом, если вы биолог, например, и владеете куском земли, на котором случайно в ходе своих любительских раскопок наткнулись. «На припрятанное сокровище стоимостью, скажем, 10-20 миллионов долларов, то вам не придется выложить и цента, если только вы не начнете продавать найденное». «Как прекрасно! В свободное время я уже был готов заняться охотой на сокровища. Если хорошо подумать, я как раз этим и занимался». Дополнялись также сокровища, имеющие историческое или культурное значение, и в качестве примера, вот это послушайте, приводился ненайденный клад капитана Кидда, ценность которого возрастала многократно. Я читал еще некоторое время, знакомясь с законами о находках и конкретными фактами из истории. Но внимание привлек один конкретный случай. В 50-х годах какой-то человек, просматривал старые бумаги Адмиратийского раздела Государственного архива Лондона. Он обнаружил выцветшее письмо, написанное в 1750 году знаменитым пиратом Чарльзом Уилсоном своему брату. Письмо было обнаружено на пиратском корабле, захваченном британским флотом. В нем говорилось «Брат мой, за островом Чинготек» В Виргинии к северу сотни шагов от второй маленькой бухты на самой южной точке полуострова текут три небольших речки. К северу от устья третьей речки возвышается утес с видом на Атлантический океан. На нем в полутора ярдах друг от друга растут три кедровых дерева. Посреди этих деревьев я спрятал 10 кованых железом ящиков, заполни слитками серебра, золота, алмазами и другими драгоценными камнями на сумму в 200 тысяч фунтов. Отправляйся к лесистому холму и забери клад. Очевидно, брат Уильсона так и не получил этого письма, поскольку корабль попал в лапы британского флота. Так кому же достался клад? Британскому флоту? Может быть, тому человеку, кто спустя 200 лет нашел это письмо. На этот счет не было никаких сведений. Оказывается, есть место, минуемое разделом Адмиралтейства в Государственном архиве Лондона, и одному Богу известно, что там можно обнаружить, если обладаешь временем, терпением, лупой, знанием английского языка, если тобой руководят жадность, вера в успех и желание спуститься в приключения. Теперь я точно знал, с какой целью гордоны провели лишнюю неделю в Лондоне. Мне оставалось лишь предположить, что гордоны там прочитали то, с чем я познакомился здесь, и знали законы о находках. Помимо всего прочего, здравый смысл должен был подсказать им, что любая находка на острый план целиком принадлежит государству, что клад, найденный на арендованной земле, принадлежит ее владельцу, а не арендатору. Для того, чтобы разобраться во всем этом, не требовалось юридическое образование. Тому Джуди, наверное, пришло в голову, что решить вопрос о собственнике проще всего, если ничего не говорить о находке на острый план. Вероятно, потом они пришли к выводу, что самый лучший и в длительной перспективе самый прибыльный способ действия – переместить находку, объявить о ней, греться в лучах славы, платить налоги только за проданную часть клада и войти в историю молодыми симпатичными учеными, нашедшими клад капитана Кидда и ставшими сказочно богатыми. Так поступил бы любой человек, наделенный сообразительностью и логическим мышлением. Однако не все было так просто. Первая трудность состояла в том, как вывести с острова плана находку. Вторая. Как захоронить клад таким образом, чтобы его открытие выглядело не только правдоподобным, но и выдержало бы научную проверку? Ответ надо было искать на утесе. Мне все было понятно. Гордонам тоже все было ясно. В какой-то момент Том и Джуди либо сказали, либо сделали что-то погубившее их. Фредерик Тобин соврал мне относительно некоторых фактов и своих взаимосвязей с Гордонами, которые, казалось, поддавались различному толкованию. К тому же Тобин был либо банкротом, либо близок к этому. Для детектива расследующего убийства появилось что-то вроде красного света и сигнала тревоги. Тобин не только заполучил Гордона в качестве друзей, но и соблазнил или, по крайней мере, очаровал Эмму Уайнстоун, историка и архивариуса. Похоже, все сходилось. Весьма вероятно, что именно Тобин каким-то образом узнал, что на острове Плам, возможно, закрыт клад. И, возможно, Крас Тобин заплатил за проведенную Гордонами неделю в Лондоне с целью исследовать этот вопрос, пытаться определить точное место клада. Фредерик Тобин стал главным подозреваемым, но я не сбрасывал со счетов Пола Стивенса и тех, кто работает на острове Плам. Насколько я понимал, все сводилось к более серьезному заговору, чем казалось начало, в котором могли быть замешаны Стивенс, Золнер и другие на острые план. К ним надо добавить Тобина и не исключено Эму Уайнстол.